Глава 17. Генерализованное тревожное расстройство и выход из него. Еще один рассказ от первого лица. Итак, назовем нашу доверительницу Настей К. Красивая женщина, 40+, контактная, доброжелательная, улыбчивая и выглядевшая вполне самодостаточно. Настораживали скорее невербальные моменты. Тревожные глаза, чуть неуверенная походка и, как мне показалось, некоторая недостаточность массы тела, впрочем, не пугающая. Когда же это началось? Лето. Очень жаркое, душное лето в Москве. Ловлю себя на том, что мне временами как-то не по себе. Но еще не плохо, но дискомфорт. Эмоциональный и физический. Кажется, не хватает воздуха. От этого появляется тревожность. Во мне зарождается какой-то необъяснимый страх. Да, мне страшно. Страшно задохнуться. Страшно заходить в метро. Ведь там мой страх усиливается от замкнутого пространства, толпы народа, душных вагонов и станций. Любой наземный транспорт, магазины, торговые центры — все это вызывает у меня тревогу и страх там задохнуться. И вот в метро меня накрывает паническая атака. Мне плохо, сердце выпрыгивает, в глазах темно, бросает в жар, как будто резко поднялась температура. Дрожат руки, я не могу дышать. Мысль. Я сейчас просто задохнусь и умру. Все. С этого дня мне уже хорошо не бывает. Теперь я все время жду паническую атаку. И она приходит еще не один раз. Во мне все сжалось в какой-то комок и не отпускает ни на минуту. Кроме тревоги и страха, я больше ничего не испытываю. Теперь панику со всеми ее прелестями во мне может вызвать все, что угодно. Любая мелочь. Неожиданный звук, звонок телефона, громкий разговор, какая-то мысль в моей голове. Все это повод для паники. Присоединяются головокружение неустойчивость в пространстве шаткость и тошнота. Ощущение, что меня укачало, и это не проходит. Меня тошнит и от еды, и от людей. Серьезно? Я даже не представляла, что так может быть. Разговариваешь с, в общем-то, приятным тебе человеком, а тебя, как на качелях, укачивает и начинает тошнить. Это усугубляет мой страх, потому что я не понимаю, что со мной происходит, подозревая у себя какие-то болезни. Иду в поликлинику. Итог. Анализы в норме, ничего подозрительного не найдено. Выписывают успокоительные и просят не нервничать по пустякам. Ха! На фоне всего этого нет аппетита. Просто заставляю себя есть. Похудела. Теперь еще нервничаю от того, что похудела. Может, что-то не нашли? Очень страшно. Сплю плохо. Просыпаюсь по несколько раз за ночь. Проснувшись, не могу долго заснуть, мучает тревога. Сны, не знаю, как объяснить, изматывающие какие-то. В какой-то момент я понимаю, что уже не справлюсь. Мне нужен помощник. Человек, которому я могу рассказать о своих взбесившихся тараканах в моей голове. И он, этот человек, меня поймет. Психолог. Я его нашла. Клинический психолог Иосиф Гольман. Созвонились, договорились о встрече. Примерно так Настя К. кратко рассказала мне о своем состоянии на первой встрече. Меня сразу насторожили несколько моментов. Плохое качество сна, проблемы с ЖКТ, вестибулярные проблемы, потеря массы тела, Она сообщила, что потеряла примерно 4 килограмма за 3 месяца. Бесконечные, разнообразные, страхи и тревоги. Вообще-то такая через соматических симптомов вполне характерна для генерализованного тревожного расстройства. Но поскольку это могли быть и органические проблемы, то насторожиться психолог обязан. Однако выяснилось, что Настя, как аккуратный и ответственный человек, уже прошла соответствующие медицинские обследования, не выявшие никаких соматических заболеваний. То есть симптомы есть во множестве, а болезней им соответствующих вроде как и нет. В этом случае передо мной сидит, скорее всего, наш человек с психологическим расстройством и психосоматическими или самотоформными проявлениями. Вообще же, такая история вовсе не исключение, а скорее правило. Особенно в последнее тревожное время. Мой любимый тест ХАЦ для Насти показал следующее. Тревожность – 15 баллов. Депрессия – 8 баллов. При норме по каждой шкале до 7 баллов, максимально 21 балл. Это совпало с моими наблюдениями и результатами клинического интервью. Думаю, она совсем не склонна к депрессии, слегка повышенный балл скорее усталость от постоянной тревоги и проявлений соматики. Зато тревожное расстройство на налицо, со всеми вытекающими. Единственная радость – коморбидное, совместное, тревожно-депрессивное расстройство. Убирать пришлось бы сложнее и дольше. И не факт, что мы смогли бы это сделать без привлечения фармапрепаратов. Психолог их выписать не может, поэтому в таких случаях работаем в тандеме с психиатром. Это был мой первый опыт обращения к психологу. От этого тоже страшно. При первой встрече нервничаю, но постепенно успокаиваюсь. Мы разговаривали. Иосиф очень спокойно, со дела, объясняет Раскладывает по полочкам все, что меня так мучает. Я как-то сразу понимаю, что очень доверяю этому человеку. От этого уже легче. Иосиф говорит, что это будет работа не только психолога, но и моя тоже. Прохожу тест на тревожность и депрессию. Показатели выше нормы. Начинаем работать. Оказалось, существует много разных техник против тревоги. Техника Шульца, техника Брюера, проверка эмоций логикой, разные виды дыхания. Всему этому научил меня психолог. Это реально работает, когда накрывает тревога. По утрам пью воду. 5 тибетских жемчужин – упражнение для утренней зарядки. Оценка в баллах каждого прошедшего дня помогает анализировать свои ощущения за день. И это тоже имеет свой терапевтический эффект. Есть много разных упражнений для тела и души. Некоторые упражнения кажутся даже забавными, но это хорошо. Лишний раз улыбнуться – я за. Главное, все это работает на меня и против тревоги. Отдельно расскажу о беседах с психологом. Это очень увлекательный и занимательный процесс. Как Иосиф уложил мою голову, что со мной ничего плохого не случится, Для меня это загадка. Думаю, у псих... думаю у психологов есть какие-то свои фишки. Но у Иосифа эти фишки точно есть. В общем, все это сработало. И вот оно, чудо! Тревога отступила, прихватив с собой страх. Ура! Все, конечно, получилось не с первого занятия и даже не со второго. Хотя заметное облегчение было уже тогда. Честно сказать, я даже не заметила, когда меня перестало шатать и прошло головокружение. Постепенно прошла и тошнота. Продолжала заниматься. И вот результат. Я спокойна. Торговый центр, автобус, машина, все что угодно. Не страшно. Я ем, и мне вкусно. Я хорошо сплю. Я улыбаюсь и снова радуюсь жизни. Спасибо, Иосиф. Все, чему научил меня психолог, продолжаю делать до сих пор. Каждый день. Вот такой у нас хэппи-энд, подтвержденный все тем же хац. Тревожность и депрессия теперь стало 3 и 1 балл соответственно. Однако мне все же придется добавить свою ложку дегтя в наш действительно удачный кейс. Во-первых, Насте пришлось пройти гораздо более длинный путь, чем она описала в эссе, и использовать гораздо более обширный инструментарий. С тем же расстройством сна мы перепробовали множество бесполезных, безмедикаментозных лайфхаков. Во-вторых, Насте очень сильно повезло, что она родилась и выросла умным, ответственным и трудолюбивым человеком, потому что работать со всеми инструментами включая серьезный психологический ликбез, пришлось именно ей. И, наконец, в-третьих, расстройство ушло не полностью. Например, недавно по телефону доверительница сообщила мне, что на метро-то она ездит, но вместо краткого пути через не очень яркую освещенную станцию едет по кольцевой с лишними двумя пересадками, а по прямой через Боровицкую. Ей ехать неприятно. Понятно, что если человек полностью свободен от расстройства, ему без разницы степень освещенности станции. Хотя успехи, конечно, все равно огромные, благодаря Настиному жизнелюбию и ответственности. Ей недавно пришлось пройти сложное испытание. Вошла в метро, а там у турникетов лежало тело внезапно умершей женщины. Скорая не смогла помочь. Раньше бы развернулась и выбежала на улицу превозмогая сердцебиение, а сейчас максимально собралась и прошла на станцию, даже не опоздав на работу. И последний часто возникающий вопрос. А почему она вообще попала в такую ситуацию? Ведь раньше все было нормально, а тут чуть ли не инвалидизация. При невозможности пользоваться транспортом пришлось бы как минимум бросить достойную работу. Ответа на него я не знаю, можно лишь сделать предположение. Первое. Такова организация нейромедиаторного баланса ее головного мозга, скорее всего, в плане сиротоненергической и гамкиргической систем. Второе. Настя некоторое время назад пережила тяжелейшее испытание, связанное с потерей близкого человека. Она очень достойно в нем себя проявила, но оценить урон понесенной психикой Конечно, сложно. Впрочем, Настин прогноз на будущее вполне благоприятный. Никто не может гарантировать, что это самое будущее не преподнесет сюрпризов. Однако все они менее страшны, когда ты вооружен перед лицом психологических испытаний. Так что я уверен, Насте предстоит долгая и вполне счастливая жизнь.